В это лето, как получил я костюм и деньги, собрались мы с товарищем поехать на этюды в деревню в Вологодскую губернию, где у товарища жил знакомый фельдшер. Взял я с собой и все свое имущество, даже шляпу-цилиндр. Поселился в деревне, ничего себе, и питались неплохо. Фельдшер давал товарищу ружье, и тот кое-что подстреливал — Была у нас частенько и дичь к обеду, а молока и масла сколько хочешь. У фельдшера две коровы паслись. Одежонка у нас была скудная. к о с т ю м ы своего я, конечно, в деревне не надевал. Ходили в летних рубахах, которые сами и стирали. Пойдем, бывало, на реку, снимем с себя все до последнего, постираем и повесим на деревьях, а сами купаемся, пока платье наше высохнет. Помнем его потом, потянем и опять на себя. Ладно. Только раз влезли это мы в воду, плескаемся. А на берегу мольберты стояли с ящиками от красок. Смотрим, по дороге невдалеке коляска катит. Барыни под зонтиками и с кучером лакей в ливреи. Батюшки мои, откуда этот сон? В деревне бар не было. Видим, коляска с т а л а и в нашу сторону лакей бежит. Сидим по шею в воде, ждем, что будет. Подбегает лакей, спрашивает, кто мы такие будем. А мы тоже задаем вопрос, а по какой т о надобности? «Графиня», — говорит лакей, — «приказала вас справиться». Товарищ, как услыхал слово «графиня», тогда же с головой в воду нырнул а я ответил скажи г р а ф и н е что мы художники из санкт петербурга и работаем здесь на этюдах побежал л а к е й к г р а ф и н е и сейчас же обратно возвращается графиня приказала говорит просить вас пожаловать к ней завтра в воскресенье в двенадцать часов на завтрак я почитывал романы и вспомнил обращение в высшем обществе. Говорю, передайте ее светлости, благодарность за приглашение, и скажите, что в назначенное время мы прибудем. Дело произошло как во сне, и мы даже забыли спросить, куда же, собственно, придется нам идти. Приходим домой, рассказываем хозяину все, как было. Он объяснил, в верстах в четырех отсюда через лес есть старинная графская усадьба, куда на лето приезжает вдова графа, француженка. И там живет до осени с племянницей и компаньонками. Двор богатый, советовал бы посмотреть. Мы уже и без того обещали, и надо было идти, но тут вставал вопрос, во что же нам одеться. В наших сорочках нельзя было показаться в графском обществе, а у меня, если и был городской костюм, то один. Как другому быть? Решили ходить по очереди в моем костюме. Я просил товарища пойти первым. Его звали Тит Титыч Меринов. Способный был человек, да скоро умер. В воскресенье обредил я его в свой наряд, как к венцу. Рост его был подходящий к моему, и сюртук сиел прилично. Шляпы не дал. Посоветовал почаще платком от жары обмахиваться и говорить, что по этой причине он и головного убора не носит. Прошли мы лесок, показался барский дом в два этажа с фронтоном. Сели мы на опушке, любуемся. Я начал товарищу советы давать, как там надо себя вести. Тит говорит, не учи, я сам читал книжку х о р о ш и й тонкого лергарда и знаю, что рыбу едят вилкой. Врешь, говорю, зубами. Поспорили, а потом благословил я его на подвиги, а сам вернулся домой и жду его возвращения».